Глава двадцать Ключник. Как только я пересек незримую границу защитного купола, на меня обрушился ментальный удар невероятной силы. Лишь заранее активированный щит хаоса уберег мозги Тифлинга от мгновенного уничтожения. В какой-то момент я понял, что потерял контроль над полетом и стремительно приближаюсь к земле. Усилием воли расправил крылья и немного выправил ситуацию. Ключевое слово «немного». Нарушенные ментальным ударом связи в черепушке демона не позволили своевременно отреагировать на изменившиеся условия, и последнее, что я успел увидеть перед потерей сознания, это приближающуюся стену полуразрушенного здания. Пробуждение сопровождалось паническими криками Дантелиана. «Не он! Скотина такая! Очнись! Нас убивают!» В голове шумело, как после сотрясения мозга, и шестеренки проворачивались с огромным скрипом. «Неон, да сделай ты уже что-нибудь! Щит хаоса почти на нуле!» Это сообщение заставило голову включиться, я открыл таблицу статуса и перевел еще два миллиарда частиц на поддержание щита, а потом открыл глаза. Увиденное чуть не отправило меня обратно в забытье. Во время падения я пробил своим телом стену здания, уничтожил несколько перекрытий между этажами, вызвав тем самым частичное обрушение, завалившее меня камнями. Но не это было самым страшным. В данный момент мою защиту пробовала на прочность толпа очень странных демонов с черными глазами, и с каждой секундой их становилось все больше». Частицы первозданного хаоса, перенаправленные на поддержание целостности защиты, уменьшались с довольно приличной скоростью, что свидетельствовало о высоком входящем уроне. Но, к своему несказанному удивлению, я не чувствовал боли. Изученное умение оказалось чертовски полезным и уберегло меня от неминуемой смерти. «Проклятый демон, узник руин предтечь. Уровень 743, жизнь 1 миллион». — высветила подсказку система по моему требованию. «Описание довольно скудное», — заметил я. «Нет информации о характеристиках, умениях и навыках. И что за шкала жизни появилась над головами демонов?» Ответа на мой вопрос не было, но теперь хотя бы стало понятно, почему пропадают демоны. Руины предтеч всегда привлекали повышенное внимание. Многие старались повторить подвиг владыки Авадонна — кто же не хочет в одночасье обрести могущество. Но вернуться из этого похода было не суждено никому. После пересечения границы защитного купола демоны оказывались в ментальном рабстве этой локации, созданной еще прежним властелином. Скорее всего, уловка Авадонна с артефактами ослабила действие древней магии и в совокупности с умением щитхауса позволила оградить разум от пробощения. «Ох, не зря я наведался в хаотическую чащу и посетил алтарь». «Не он, ты собираешься что-нибудь делать?» — вновь взвизгнул Дантелиан. «Хорош, Нить, у меня все под контролем», — огрызнулся я на демона, но он прав, пора уже и разогнать эту толпу. Астральный прыжок в сторону, активация цепной молнии, в толпу проклятых демонов полетел заряд хаотического электричества. Вы нанесли проклятому демону-узнику руин-притечь 189 234 единиц урона, жизнь 810 766 из 1 миллиона. Вы нанесли проклятому демону-узнику руин-притечь 145 654 единицы урона, жизнь 854 346 из 1 миллиона. И таких сообщений было десять штук. Ровно столько, сколько противников может поразить мое умение. Урон пропорционально уменьшался от первого к последнему, согласно описанию умения. «Какого дьявола тут происходит?» — выкрикнул я, обращаясь в первую очередь к Дантелиану. «Не спрашивай меня!» — тут же открестился демон. «Я без понятия!» «Данная область не принадлежит этому миру», — внезапно заговорил Асмаэль. «Властелин каким-то образом смог изменить законы этой галактики внутри созданного им купола. Не он такой подвластный лишь Творцам или кому-то, сопоставимому с ними по могуществу». «Все это я выслушивал, параллельно отбиваясь от толпы напирающих на меня демонов. На осмысление полученной информации время у меня будет. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Задача усложнилась. Теперь для победы нужно, как в старые добрые времена, обнулить полоску ХП моба полностью. Точно выверенного удара в уязвимую точку уже недостаточно. Очень быстро все лишние мысли улетучились из головы. Осталось лишь стремление победить врага. «Проклятый демон-узник руин предтеч убит. Опыт плюс 743. Накоплено опыта 743. Промелькнула странная системка, на которую я не обратил внимания. Сейчас не до этого, чуть позже разберусь». «Щит хаоса» исправно отражал входящий урон, но требовал для поддержания своей работоспособности целую прорву частиц хаоса, и как только эта мысль посетила мою отбитую ментальным ударом голову, я выматерился. «Чего ругаешься?» — поинтересовался Дантелиан. «В этой локации не начисляют частицы хаоса», — пояснил я несообразительному демону. «Если израсходуем весь баланс...» то не останется ресурсов для поддержания защиты, и застрянем тут навечно. Неон, уходи вскрыт, и сваливаем отсюда. Нужно во всем разобраться. Ты знаешь, пожалуй, первый раз я с тобой соглашусь, Дантелиан. После активации маскировки проклятые демоны мгновенно потеряли меня из вида, а выбраться на крышу здания не составило особых проблем. Габариты строений в древнем городе позволяли перемещаться внутри зданий с комфортом. Открывшаяся картина обескуражила. Вместо ставшего уже привычным огненного неба Ферна, под куполом обнаружилось обычное, уже почти забытое солнце на таком родном голубом небосводе с примесью молочно-белых облаков. Лишь в одном месте прокачанное восприятие улавливает отверстие, через которое пробивается истинный вид планеты Ферн. «Это иллюзия». «Такого просто не может быть», — первым нарушил всеобщее молчание Дентелиан. «Скорее всего», — согласился с мнением демона я, — «но для нас это ничего не меняет». В этот момент толпа демонов, не обнаружив меня внутри здания, ворвалась на крышу. Видеть они меня по-прежнему не могут, но натолкнуться на невидимку вполне способны. «Изломанные перебитые крылья были не способны поднять меня в воздух, поэтому отключил полет и, совершив небольшой разбег, перепрыгнул на соседнее здание и поспешил удалиться от места своего падения». Дентелиан прав. «Нужно взять паузу и разобраться, по каким законам живет эта странная локация». Во время моего вояжа по крышам полуразрушенного древнего города я заметил, что на улицах полно проклятых демонов, которые слоняются туда и сюда без видимой причины на манер зомби, но атаковавшие меня особи не казались тупыми, они действовали весьма эффективно, и было заметно, что их боевые качества остались на приличном уровне. Они не пользовались навыками, но это объяснимо, ведь тут невозможно пополнить баланс частиц хаоса. Когда преследователи остались далеко позади, я остановился и, облокотившись на каменную кладку, открыл свою таблицу статуса. Все характеристики и навыки остались на своих местах. Единственным изменением была появившаяся шкала жизни, но, по сути, в данный момент меня это не особо волновало. Все равно она останется невостребованной, пока работает щит хаоса, а если его отключить, то я тут же окажусь в ментальном рабстве». Самым неприятным был тот факт, что частицы хаоса, выделенные на поддержание щита, по-прежнему убывали. Не так активно, как в тот момент, когда защиту пробуют на прочность толпа проклятых демонов. Но, тем не менее, расход огромный. Если ничего не изменится, то за час пребывания в руинах предтечь я буду терять по миллиарду частиц. По идее, проблемой это стать не должно. Маскировка поможет с легкостью скрываться от мобов, И чтобы добраться до первохрама, не потребуется слишком много времени. Хорошо, что я не стал тратить все частицы хаоса и оставил солидный запас. При минимальных затратах я смогу находиться в этой локации около 48 часов. Вполне достаточно, чтобы закончить все свои дела и дождаться окончания дебаффа на полет. Но действительность внесла свои коррективы. Чем ближе к центру города я приближался, тем в более плачевном состоянии находились древние строения. Видимо, боестолкновение властелина с предыдущим владыкой демонов, который в те времена еще назывались Аш-Шара, произошло как раз возле первого храма. От этого центральная часть города и пострадала столь сильно». В какой-то момент передвигаться по крышам стало невозможно, и мне пришлось спуститься на захламленный мусор улицы, которые патрулировали проклятые демоны, концентрация которых возросла еще больше. Избегать столкновения с ними с каждым метром становилось все сложнее, и настал тот момент, когда один из них неудачно махнул копьем, при этом задев меня и выбив из невидимости. Окружающая толпа тут же сагрилась, и пришлось в спешном порядке применять астральный прыжок к ближайшему уцелевшему зданию. Эта оплошность стоила мне 500 миллионов частиц хаоса, сократив мое время пребывания в руинах предтеч ориентировочно на полчаса. Властелин хорошо защитил свои тайны. Ума не приложу, как Авадон смог пробраться к первохраму — По идее, мы с ним идем одним и тем же путем, вот только, скорее всего, к этому моменту он был гораздо сильнее меня. Пришлось выждать минут 10 чтобы проклятые демоны окончательно перестали искать нарушителя, вторгнувшегося в их владения и продолжили бесцельно бродить по улочкам. За время вынужденного бездействия удалось выяснить одну очень важную особенность данной локации. У здешних мобов есть респаун. Это открытие отвечает на многие вопросы и делает невозможным полную зачистку руин. Будь в моем распоряжении побольше частиц хаоса, можно было бы прорубиться к центру, но чего нет, того нет. Придется действовать аккуратно. Первохрам и вся прилегающая к нему площадь сохранились идеально. Как будто не прошло множество тысячелетий с момента их постройки. Мраморная тротуарная плитка отражала солнечные лучи, и создавалось впечатление, что ее уложили несколько часов назад, и ни одна капля дождя еще не испортила ее натуральный блеск. На то, чтобы пробраться в центр города, пришлось потратить два часа времени и целую тонну нервных клеток. В самых сложных местах очень выручил астральный прыжок, хоть применение этого умения и было достаточно затратным. На главной площади города абсолютно неподвижно ровными рядами стоят демонические легионы. Мне удалось насчитать как минимум 50 когорт, общей численностью около 25 тысяч демонов. На ступеньках первохрама замер рейд босс. По-другому назвать этого монструозного демона под 5 метров ростом, с острыми, отливающими стальным блеском крыльями и измененными конечностями на манер лезвий топоров, я не могу. Система обозвала его «ключником». И мне это очень не понравилось, потому что прокаченное восприятие заметило массивную замочную скважину на запертых воротах первохрама. И тут не надо быть гением, чтобы догадаться, где можно раздобыть ключ. Ситуацию осложнял тот факт, что как только я появился на окраине центральной площади, ключник уставил со своими пылающими адским огнем глазами точно на меня и ни на секунду не отводил взгляд. Не он. «Ты, конечно, неимоверно крут, но такое не потянуть даже тебе. Возможно, через пару десятков лет ты и сможешь разогнать такую толпу, но точно не сейчас». Я ничего не ответил Дантелиану. Мозгом я понимал, что демон прав, но вот сердце не желало с этим смириться. Каждая секунда промедления означала новые жертвы людей на Земле. Я формировал и тут же отметал десятки различных вариантов действий — Но так и не находил единственно верный. Более или менее реальной была идея схлестнуться с ключником в воздухе. Но до окончания дебафа было еще десять часов, и тратить столько времени на ожидание очень не хотелось. — Ключник! Надо поговорить! — в отчаянии заорал на всю площадь я, и эхо моих слов, достигнув первохрама, вернулось ко мне, слегка исказив смысл. — Говори, человек, я тебя слышу. Спустя несколько секунд возник в голове чужой, вкрадчивый, зловещий голос, и я вздрогнул от неожиданности. — Дантелиан, твои шуточки! — не поверил я. — Не-а, — как-то испуганно ответил демон, и я услышал язвительный смешок. — Ключник, мне нужно войти в храм. — Что ты хочешь за право прохода? — перешел сразу к делу я. — Ты уверен, что хочешь обсуждать дела в присутствии посторонних? — — Да кто он такой, если безошибочно определил во мне человека и почувствовал Дантелиана и Асмаэля? — Если ты сможешь обеспечить наши встречи инкогнито, буду только рад. — Подойди. Мои бойцы тебя не тронут. Даю тебе иммунитет на час. Тот факт, что ты решил говорить, а не сражаться, означает, что ты слаб, но в то же время умён. Демон никогда бы не пошел на переговоры. «Не он даже и не думай!» — начал было Дентелиан, но я попросил его заткнуться. Убрав оружие в инвентарь, я совершил астральный прыжок и в мгновение ока очутился перед ключником. «А ты смел, человек. Не думал, что ты все же решишься». Ключник молниеносно схватил меня, словно котенка, и, без особых усилий подняв до уровня своих глаз второй рукой, сжал мою голову, словно пытаясь раздавить. Затылок опалило нестерпимым жаром, Дентелиан заверещал, как будто его режут без анестезии, но уже через несколько секунд демон затих. Ключник поставил меня обратно и заговорил нормально, не используя ментальную речь. «Твой демоненок в отключке. Можно говорить свободно. У меня есть к тебе предложение, человек». Ключник говорил недолго. Он кратко рассказал, что произошло, когда явился Авадон, и озвучил свое предложение. Если я выполню все в точности, то он пропустит меня внутрь. «Я согласен, Ключник», — практически не раздумывая, принял решение я. «Мне нет дела, что станет с этой планетой после того, как я ее покину. Лишь бы демоны прекратили вторжение в мой мир!» Я не стал рассказывать Ключнику, что у нас со Смаэлем уже есть мысли по этому поводу, тем более, что вариант для подстраховки будет не лишним. «Возвращайся, когда выполнишь обещанное. Твой демоненок очнется минут через десять», — подытожил ключник проведенной переговоры. «Если все будет именно так, как ты рассказал, то мы скоро встретимся вновь». Не прощаясь, я совершил астральный прыжок на пределе возможностей и помчался по крышам в сторону виднеющейся вдалеке северной башни. «Не он, скотина неблагодарная! Не ожидал от тебя такой подставы!» «Куда мы бежим?» и о чем ты говорил с ключником?» «Да так. Поболтали немного. Обсудили варианты сотрудничества. Ничего интересного. Вот не надо включать дурака. Наше дальнейшее совместное существование может стать для тебя невыносимым. Продемонстрировать!» Демон заорал так, что от неожиданности я споткнулся и чуть не упал с трехэтажного дома, потому что этот паршивец очень удачно подгадал момент для своей диверсии. Если он и дальше будет заниматься подобным вредительством, то можно и коньки отбросить. В принципе, я планировал пересказать ему часть разговора с ключником, но если сдамся слишком быстро, Дентелиан может заподозрить подвох. Главное — сделать вид, что выдал всю информацию. «Ладно, без с тобой!» Как будто сдался я после того, как в четвертый раз чуть не свалился с крыши. Ключник рассказал приходя в эту локацию Авадонна и изъявил желание сбежать отсюда. Подробности потребовал демон. Авадон не стал разговаривать с ключником, посчитав его рабом прежнего властелина, что, в принципе, на тот момент было именно так. Как мы и думали, Авадон явился сюда, когда набрал невероятную по местным меркам силу и без труда зачистил всю площадь. Что он делал в храме, Ключник не знает. Он не имеет туда доступа. Когда он возродился, Авадон уже покинул локацию. У столь сильных НПС этот процесс занимает большое количество времени. Но Ключник больше не ощущал ментальных оков прежнего владыки и в первый раз за огромный промежуток времени снова стал собой. К его сожалению, побороть механизм привязки к определенной области он оказался не в силах. Именно этим он и поручил мне заняться». «В городе есть четыре башни. Они являются некими аналогами энергостанций, которые питают купол. Мы ошиблись, предположив, что купол меняет закон Эферна. Как оказалось, он, наоборот, сдерживает вырывающиеся наружу изменения. Если я разрушу все четыре башни, то купол отключится, и демон получит свободу». «И почему это нельзя было рассказать в моем присутствии? Ты что-то явно не договариваешь, Неон» не повелся на мой рассказ Дентелиан. Я и правда о многом умолчал, но признаваться в этом сейчас было нельзя. Ключник не знает, что произойдет после отключения купола, как бы нехотя открыл часть правды я. Врать тут нельзя, Дентелиан способен почувствовать ложь, а вот недосказанность он может и не заметить. Существует вероятность, что без сдерживающего купола зона, неподвластная законом Ферна, будет увеличиваться и сначала поглотит всю пустошь, «А затем и всю планету, а тебе тут жить. Вот ключник и подумал, что ты будешь против такого плана». «Против?» — усмехнулся Дантелиан. «Да я свалю с этой отсталой планеты, как только ко мне вернется контроль над телом. Тем более, что вскоре после этого хочу отметить долгожданного события. В этот мир придут ангелы и устроят настоящую бойню. Попадать в жернова войны мне не хочется, а с абсолютной иллюзией и кругленькой суммой на балансе я без особых проблем устроюсь где угодно». Я успел изучить Дантелиану уже достаточно хорошо и знал, что он так ответит. Собственная шкура для него, впрочем, как и для любого другого демона, всегда будет важнее всего. Поэтому он с такой легкостью и поверил во все сказанное, тем более, что лжи в моих словах не было. Ключник действительно уверен, что после уничтожения башен аномальная зона начнет расти и со временем поглотит всю планету. Властелин сильно напортачил, когда создавал защиту пространственного маячка. Скорее всего, это произошло по неопытности, ведь в те времена он был еще молод и многое не знал. А Вадон скорее всего, знает это, но ему выгодно существование такой защиты. Никто, кроме него, не сможет получить доступ к первохраму, а значит, и сравняться с ним по силам, чтобы бросить вызов. Но я собираюсь исправить это. Чем больше сильных демонов появится на ферме, тем сильнее они начнут грызть друг друга ради крупицы власти. Дантелиан успокоился и больше не мешал реализации плана — Пусть витает в собственных мечтах. Для него у меня приготовлен отдельный сюрприз. Демон не может заглянуть в инвентарь, но если бы ему это удалось, то артефакт, переданный мне ключником, лишил бы его покоя навсегда. Но показывать его никому нельзя. Пусть полежит в дальнем уголке до поры до времени. С уничтожением башен особых проблем возникнуть не должно. Они являются, так сказать, вспомогательными подстанциями, выполняющими две функции одновременно — Первая — подпитка купола энергии хаоса, которая аккумулируется в главном алтаре и передается им. И вторая — поддержание стабильного ментального поля, которое держит в подчинении всех демонов, попавших под проклятие. Нет, без ментального поля демоны не станут прежними. Отменить проклятие невозможно, но после уничтожения башен ничто больше не будет удерживать их внутри, и они разбредутся по округе, заражая своей болезнью всех вокруг» и ключник будет по-прежнему способен отдавать им приказы. По сути, в мире демонов появится второй центр силы, неподвластная Вадону, что внесет Талику так любимого ими хаоса в сытую и размеренную жизнь, к которой они привыкли. А что случится, когда на ферн явятся ангелы и пригонят небесные твердыни, можно только гадать. Зря демоны связались с землянами. Очень надеюсь, что скоро им придется об этом пожалеть». Вокруг каждой башни имелся радиус отчуждения, куда не мог попасть ни один проклятый. Властелин хоть и был юн, когда создавал купол, но глупым он не был уже тогда и решил подстраховаться. Видимо, он не рассчитывал, что кто-то способен преодолеть ментальное давление купола, иначе защита была бы сделана куда лучше. Тем не менее... Все это играло только на руку. Без какого-либо сопротивления я попал внутрь и, без малейшего сожаления, уничтожил огромный трехметровый черный кристалл, являющийся уникальным и невероятно сложным в изготовлении артефактом, аналогом которого, скорее всего, более не существует нигде. За следующие пять часов я проделал то же самое во всех башнях, наблюдая, как бледнеет иллюзорное небо над головой. Когда последний артефакт разлетелся на мельчайшие осколки, проклятые, которые все это время безучастно наблюдали за актами моего вандализма, неожиданно сорвались с места и на всех парах помчались прочь из города. Ох, и не завидую я тем, кто встретится с ними на пути. Ключ от первохрама, как мы и договаривались, лежал возле ворот, а сам ключник прятался неподалеку. Дентелян не должен знать, что после уничтожения башен привратник все еще остался на своем месте, не имея возможности покинуть центральную площадь. Этот хитрован за сотни лет жизни после визита Авадонна набрал огромную силу, впитывая частицы хаоса, которые излучает алтарь. Он очень долго ждал того, кто сможет проникнуть под купол и сохранить рассудок. Но со мной ему повезло вдвойне. Наши цели совершенно немыслимым образом совпали. Ключник столетиями познавал сложнейшее искусство артефакторики и нашел способ обойти требования, наложенные властелином. Он создал уникальный артефакт, но чтобы он начал функционировать, нужно присутствие устройства астрального переноса, создать которое в условиях дефицита нужных материалов он не мог. Вот тут-то и была точка соприкосновения наших интересов. Мне в любом случае нужно совершить переход между мирами, «Почему бы заодно не подгадить, так сказать, напоследок всем демонам? Потому что вряд ли ключник будет спокойно сидеть, сложа руки. Этот демон чертовски силен. И по-другому получить ключ я бы не смог. Не уверен, что сам Аввадон теперь с ним справится». «Ну что, Дантелиан, готов вернуть себе утраченное родовое умение?» — спросил я у демона, проворачивая ключ в замочной скважине.